А ухо рванул к себе в мастерскую, где встречал его истомившийся от ожидания Леня Маркиз. Одним духом ухо выложил свежую информацию. «Ох, нифига себе!» Леня схватился за голову. «Это кто-то под моим именем тут орудует?» Он надолго задумался. С одной стороны, интуиция подсказывала ему, что столкнулся он с людьми серьезными раз уж так все грамотно у них устроено, что даже голос его по телефону скопировали. И ведь перед кем? Перед Лолкой, которая в голосах разбирается «будьте здрасте!» и как-то беспокойно за Лолу и хочется отозвать ее и посадить дома под присмотром зверей. А с другой стороны, если он так сделает, то никогда не узнает, кто же это так ловко под него копает. Да и клиентов всех переманивают потихоньку. А вдруг тот человек, что выдает себя за него, Леню Маркиза, окажется некомпетентным и неумелым, провалит дело, которое ему поручили, то клиент обидится и начнет рассказывать всем и каждому, что Маркиз уже не тот, что он потерял квалификацию, не работает, а халтурит, и что лучше к нему по серьезным вопросам не обращаться. Нет уверенности, что дело будет выполнено. Это Леня никак не мог допустить. Он решил все-таки послать Лолу навстречу и внимательно за ней проследить. Из виду не упускать, и если что-то пойдет не так, он успеет вызволить Лолу. «Где, говоришь, встреча-то?» Маркиз искал в компьютере карту города. «Ага, вот она, Владимирская площадь. Ну что ж, народу много, никто ни за кем не смотрит». Но у памятника никто долго не стоит. Если будем следить, сразу нас срисуют. Тем более, что люди под нас копают ловкие. Мужик там один на гармошке постоянно играет. Вступил ухо. Я это место хорошо знаю. Все лето сидит. И осень тоже. Пока дожди не пойдут. А сейчас у нас поздняя золотая осень. Протянул Леня. Птицы на юг улетают. «Погоду хорошую на завтра обещали», — согласился Ухо. «Ага. Ну, я тут помозгую, позвоню кое-кому, а ты, Ухо, завтра мне машинку какую-нибудь подгони». «Сделаем». «Мы в стороне встанем. Плохо видно будет. А там посажу я своего аккордеониста. Он сигнализирует, когда те на связь с Лолкой выйдут».